На следующее утро Тейт проснулся бодрым и отдохнувшим. Первым делом он, как и обещал, пошел в госпиталь навестить Адарона. Биосинтол подействовал, и ли стремительно пошел на поправку. Его отключили от аппарата жизнеобеспечения и даже сняли некоторые повязки. Посетителя Адорон встретил уже полусидя на койке. «Бакуц», — поприветствовал камашлианца Тейт. «Как ты себя чувствуешь?» «Хола». «Сегодня мне определенно лучше, чем вчера. Думаю, это хорошо. Я думал, что тебе принести. Говорят, на вещах больных принято приносить им мальтины. Но, увы, на земле они не растут. Так что вот отсыпал тебе из собственных запасов. Разводишь с водой, получается очень даже ничего». Тейт поставил на столику кровати небольшой пакет с сухим молоком. «Ты очень добр, Тейт, спасибо. Ну что, рассказывай». Всё и правда было так, как мне рассказывали? Не знаю, что тебе рассказывали, но кинбакаб выскочил со склада так стремительно, будто за ним гналась целая стая гадавров. Прекрасно. То, что надо. А что там с видео? Удалось заснять? Удалось. А Дарон заметно помрачнел. Возьмёшь в больничном хранилище мой бронекостюм, точнее то, что от него осталось. В компьютере найдёшь нужный файл. «Только посмотри видео целиком. Кроме побега командира, там есть еще пара захватывающих сцен, в которых мои собратья захлебываются кровью. Надеюсь, оно того стоило». Свои слова он сопроводил улыбкой, которая, однако, не являлась выражением радости. За эти дни он успел забыть, в каких ситуациях странники обычно улыбаются и какие чувства должна отражать улыбка. Это было просто одно из мимических упражнений, привычных во лицевым мышцам. «Я оскорблю вместе с тобой». «Ну что, теперь мы в расчете?» Спросила Адарон несколько резче, чем позволял его статус и социальное положение. «Да, с этих пор ты свободен от любых обязательств по отношению ко мне». «Я распоряжусь, чтобы к моменту выписки тебе доставили бронекостюм, оснащенный новейшими разработками». «Выздоравливай!» Келгани сидел за столом в своем кабинете и выглядел весьма озабоченным. Если бы дело происходило несколько десятков тысяч лет назад, когда странники еще пользовались бумагой, вокруг сула сейчас валялись бы сотни скомканных листков. Сейчас его отчаяние было не столь очевидно постороннему глазу. Келгани лишь набирал на компьютере фразы для обращения к народу, стирал их и набирал снова. За несколько часов интенсивной работы на странице было написано всего несколько беспомощных строчек. В дверь позвонили, и на экране возникла улыбающаяся физиономия Тейта. не нажал на кнопку и впустил посетителя. «Ну, как тут дела?» «Да вообще-то не очень. Как я и говорил, текст не моя стихия. А у тебя что?» «У меня всё по плану. Пообщался с нашим героическим бойцом». Сначала думал, что понадобится его публичное свидетельство, но потом посмотрел видео и понял, что обойдемся своими силами. Там есть такие шикарные кадры, что можно даже не стараться с этим обращением. Кинченцы сами захотят крови Кинбакаба. Тейт посмотрел на часы и добавил, «Ладно, идем. Улицы уже наполняются горожанами, и нам нужно быть там». Я почти ничего не успел написать. В этот миг не больше всего походил на ребенка не выучившего урок. Ничего, скажи что-нибудь экспромтом. Буквально несколько фраз. Импровизация – залог искренности. Тейт и Келгани отправились на главную площадь Кинчена. А Шсулы не стали предупреждать горожан о предстоящем мероприятии, потому что знали, даже если свидетелями происходящего станет всего сотня странников, они расскажут об увиденном каждому, кого встретят. Новость облетит Кинчен меньше, чем за сутки, и уже завтра Кенбака останется в прошлом. Что бы он ни запланировал и что бы ни сказал, странники не пойдут за ним. Тейт установил компьютер так, чтобы изображение проецировалось на широкую темную стену Ашсулата. От этого картинка будет выглядеть четче и ярче. Кинченцы смогут рассмотреть каждую деталь. Когда с техническими моментами было покончено, Келгани взобрался на помост и встал на трибуну. Тейт подал ему знак, что можно начинать, и запустил видео. Собратья! Начал несмело Кэлгани, когда на стене замелькали многократно увеличенные картины боя на оружейном складе. Сегодня я стою здесь, чтобы сообщить вам трагическую новость. Привлеченный яркими кадрами и голосом Машсула. Странники останавливались посреди площади, и вскоре перед помостом собралась толпа. Меж тем, не продолжал. 9 дней назад мы лишились 19 бойцов. Это большая потеря для всего города. Для каждого из нас. Я вместе с вами скорблю об их гибели». В это время на импровизированном экране мелькали перекошенные от ужаса лица молодых камаштлианцев. Странники и дикари один за другим падали на бурый от крови пол. Когда камера брала крупный план, каждый зритель мог рассмотреть смертельные раны, нанесенные бойцам безжалостным врагом. Но не только это заставило меня прийти сюда сегодня. Я с прискорбием вынужден признать, что один из правителей Кинчена, один из тех, кому вы доверяли и кому вручили свои судьбы, оказался предателем. Хелго не замолчал, подыскивая слова. Но слова были уже не нужны. Видео все сказало само за себя. Когда спина Кинбакаба скрылась за воротами склада, десятки странников ахнули. Многие опустили глаза, почувствовав, что стали невольными свидетелями постыдной сцены. Тут и там послышались воинственные выкрики. «Думаю, все согласятся с тем, что такой недостойный представитель нашей колонии не может больше носить звание Ашсула. Кинченцы возмущенно загудели, соглашаясь с Келгани. «Казнить его!» – кричали одни. «Изгнать из города!» – вопили другие. «Позор! Не потерпим! Предатель!» Этот день останется в нашей памяти днем траура и справедливого возмездия. Закончил Келгани свою речь и сошел с помоста, подрев ту же ночь Кинбакап исчез из города. Разъяренным кинченцам, которые пришли к его дому, чтобы призвать недостойного правителя к ответу, пришлось довольствоваться малым. Они разбили окна, вломились в жилище бывшего Ашсула и разнесли в щепки все, что только можно было разнести. Многие годы его дом не сносили и не ремонтировали. Он так и стоял хмурым памятником предательству, напоминая кинченцам о том, что никакие регалии не способны уберечь странника от праведного гнева собратьев. Самого же Кенбакаба спустя неделю нашли в пустыне. Его тело распласталось на земле, и над ним уже изрядно потрудились тервятники. Никто не взял на себя труд похоронить бывшего правителя. Он так и остался гнить посреди выжженной солнцем пустоши, и лежал там, пока его кости не обратились в прах.